Глава третья. Неопровержимые доказательства болезни. Гарантия жизни. У меня наработан богатый опыт хождения по врачам. С одного взгляда я понял, что больница действительно была устроена недорственно. Приемное амбулаторного отделения, высокое и просторное, словно желая показать в уменьшенном виде бескрайность Вселенной и вобрать в себя все разнообразие внешнего и внутреннего мира – была обильно украшена декоративными балками и резьбой. Оловянно-белый свет, поступавший непонятно откуда, заливал все это великолепие, озаряя несколько десятков растянувшихся без конца и края шеренг людей. Понятное дело, очереди на регистрацию. У всех перспективных пациентов лица были размытые, словно они все плыли вниз по медленно струящимся параллельным речушкам. Кто-то тащил с собой чемоданчики, кто-то теребил в руках табуреточки. Со всех сторон к потокам подступали, будто притоки, многочисленные очереди из больных и родных. Временами в скоплениях людей возникали мощные волны. По берегам через каждые три шага стояло по караульному, а через каждые пять шагов — по дежурному. Все в черной униформе с красным шевроном на рукавах и противоударными щитами в руках, точь-в-точь, точь, как у полицейских. С весьма свирепым видом, прямо огонь и металл в глазах, караульные оглядывали столпотворение, поддерживая в приемный образцовый порядок и всеобщее смирение. «Отлично. Я не раз бывал в таких местах». На сердце немного отлегло. «Дамочки покопались у меня в карманах и вытащили оттуда кошелек». Одна из дам встала в конец очереди, чтобы помочь мне получить талон и зарегистрироваться. Вторая отправилась на поиски знакомых, которые бы помогли нам сократить время простаивания в очереди. Колонки, установленные по всей приемной, периодически громыхали и потом затихали, давая понять, что медработники в окошках вызывали на поклон следующего человека из очереди. Выкрики смешивались с ревом, походившим на мычание коров на оживленных торгах крупного рогатого скота. Перестуки и переклички сливались во вполне звучную симфонию. Брюхо снова дало о себе знать, и я свернулся миг на лавке, которую и без меня облепили, подобно многослойному рою мух, другие больные, издававшие пронзительные стоны, словно желая сообщить мне, «Вот и радуйся, что вовремя оказался в больнице, а то бы так и сдох в гостинице» и никто бы об этом и не узнал. Меня настиг запоздал и страх. В момент, когда смерть подобралась совсем близко, я в первую очередь думал о том, как бы отчитаться за посещение больницы. В нашей стране это, можно сказать, даже в порядке вещей. Много людей умрет не от того, что болеют, а от того, что нет денег. «Деньги — вещь важная, что и говорить». Стены приемного покоя были залеплены огромными таблицами с тарифами за различные услуги, чтобы больные знали заранее, на что подписываются. Любой посетитель сразу узнавал, сколько придется заплатить за осмотр, лечение и лекарства. Плата за прием была разной – от 10 с чем-то до нескольких сот юаней. В зависимости от курса, один юань – примерно 10-12 рублей. Причем каждое направление обследования было подробно расписано. Так что отдельно взятого человека делили сразу на составные части. Глаза, уши, нос, голову, шею, грудь, живот, сердце, печень, легкие, почки, кровь, нервы, кожу и так далее. Дальше больше. По одной только коже человека могли проверять на всевозможные заболевания. Грибок, красную волчанку... Опухоли, аллергии, сифилис, проблемы с соединительными тканями или пигментацией, псориаз, волдыри и тому подобное. И цена во всех случаях была разной. Четко было прописано, например, сколько с тебя возьмут за анализ крови из пальца и анализ мочи, за УЗИ и аутопсию. Ампулы для инъекций можно было приобрести и за несколько сот, и за несколько десятков тысяч юаней. Была здесь и своя градация на койко-места. Обычные койки, койки для руководящих кадров, премиум-койки и специализированные койки. Депозит на них варьировался от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч юаней. Даже больных предусмотрительно разделили на различные классы. Пациенты по муниципальной медстраховке, сельские пациенты по кооперативной медстраховке пациенты за счет государства, пациента за собственные деньги, пациенты по прочим видам страховки, ВИП-пациенты и так далее. И деньги с каждого больного ожидали разные, иногда суммы отличались в разы. Больница все равно, кто ты, мужчина или женщина. Не это главное. Больным, только прибывшим в амбулаторное отделение, было сложно сразу сориентироваться во всех тонкостях, Так что, по большей части, все без разбору толпились вместе, словно пассажиры, ждущие один и тот же поезд. На первый взгляд, вплоть до ощущения дежавю, могло показаться, будто приемное чем-то походило на храм предков или императорский покой. В действительности же она больше напоминала зал ожидания на вокзале, а больные рабочих мигрантов из глубинки, которые горели от нетерпения, боясь упустить последний рейс до дома. В воздухе парила какая-то взвесь, от которой щипало в горле. По полу были разлиты смешивающиеся в единую лужу грязь, дождевая вода, пот, моча, плевки и рвота. А по луже плыли рекламные листовки, на которых значилось «Своевременная регистрация, шанс вовремя попасть в больницу». «Записывайтесь на анализы заранее». «Наймите страхового агента и сможете отчитаться за все расходы» и прочие наставления. Каждые четверть часа в приемной появлялась группка уборщиц в желтых халатах, которые вычищали и уносили с собой все эти выделения и мусор. Вдруг во все это столпотворение вклинилась платформа, на которой стояли два молодых человека, облаченных в замызганные белые робы. В руках у юношей были засаленные поварежки, которыми они звонко били в котелок, заменявший им гонг. Молодые люди оказались продавцами съестного. В меню у них были и паровые пирожки, и отвар из разваренного риса, и соленья. Глаза будущих пациентов азартно загорелись. Тележку сразу же обступила голдящая толпа, походившая на стаю разъяренных орангутанов. Каждый норовил прорваться вперед, спешно раздавая тумаки, расталкивая окружающих в грудь. Торгаши заорали "Что шумите? Хватит на всех!» У меня рот сразу заполнила слюна. Вспомнилось, что я три дня и три ночи вообще ничего не ел. Но если сразу по прибытии в больницу я подумал о еде, то, наверное, с аппетитом у меня все в порядке. А если с аппетитом все хорошо, я, может, и не болен вовсе? А если я не болен вовсе, такой кой черт я оказался в больнице? Но если я бы не поехал в больницу, то как бы я доказал, что болен? Не докажу, что болен, будут серьезные проблемы. Я едва сдержал усмешку. Жадный зверь все-таки, этот ваш человек. Мне еще преждевременно зариться на что-либо. Лучше уж потерпеть боль и пока что обождать твой. Все-таки я не в отеле, а в больнице. Больница существует не только для того, чтобы лечить наши болезни, но и для того, чтобы подавлять наши соблазны. Я поднял голову, и увидел над собой огромный ЖК-монитор, который выплевывал красные надписи. «Отличный сервис! Высокое качество! Непререкаемая этика! Всеобщее довольство!» И еще. «Все в жизни связаны одной судьбой! Всем народам превозможен болезни!» Этими призывами я и удовлетворился. Прошел час с небольшим. Прискакали ко мне обратно дамы из гостиницы, размахивая над собой номерком, будто тот был сигнальным флажком. Видимо, они призывали меня восхититься их стараниями. Мне же было так больно, что я даже подняться не смог, чтобы порадоваться вместе с ними».